Глава девятая Перед тем, как окунуться в уютную атмосферу домашнего вечера с трезвым папой и веселой мамой, вышла у Сережки еще одна встреча. Уже по дороге домой у своей калитки приметил он Нинку. Двоеродная сестра в одиночку гоняла железную баночку от сапожного крема по расчерченной под девчачью игру классике дороге. — Ну, привет, — сказал он, — а я видела, что ты в жучку камни кидал. «Ничего с вашей жучкой не стало? А нашу белку твой батя зарубил. За что?» «Пьяный был. А почему Колька врет, что было на берегу вчера?» «Ты дурак!» — сердитый, в то же время как-то беспомощно выкрикнула Нинка. «Сама дура и врушка!» — озлился в ответ Сережа. «Матрос в штаны натрес!» — ни к силу ни к городу ляпнула сестрица обидная и убежала домой. «Дума Сегодня было хорошо. Папа не просто пришел домой трезвый, он принес вкусную жирную селедку. Отужинали славно, после соленой рыбы осушили пол ведра воды, мальчишки подкрашивали ее клюквенным вареньем. Потом ребята перебрались в спальню, где у каждого для занятий было по половине письменного стола. Сережку с самого начала подмывало рассказать брату о разговоре с Немой. но помнил предупреждение от сапли и жаби, терпел аж до половины девятого вечера. А Нёмка просил тебе кое-что передать. «Ох ты! Так передавай!» И Стёпка в шутку протянул раскрытую ладонь. «Не-е-е! Словами!» Серёжа озвучил почти дословно недолгий разговор, не забыв вернуть для пущей важности слова «телесные повреждения», услышанные от Шнейдрова, и затем спросил, А кто вообще этот бой придумал? Сначала мы с Колькой хотели просто стакнуться, кто кого. А после Юра с Нёмой решили всё организовать посерьёзки. Ну, Юра, понятно, а из Нёмы какой боксёр? Он вычитал в книжке, как на боксе можно зарабатывать. Вот в этой. Серёжка взял протянутый братом серый толстый томик и прочёл на обложке Джек Лондон рассказы. «Всю книжку надо читать?» «Да нет, рассказик один. Мексиканец называется». И хотя на Серёжиной половине стола лежала книжка ещё и потолще, под названием «Не знай-ка на луне», доставшаяся второкласснику по очереди сроком на две недели, он спросил, «А мне можно почитать?» «Читай». «А тренер? Разрешит вам с Колькой драться? Вы же всего полгода занимаетесь». «И чего?» Главное, чтобы никто не узнал про ставки. И тут вошла мама. Мальчики, я думала, вы этой ерундой уже переболели. Протянула старшему обрывок тетрадного листка в крупную клетку. На клочке корявыми, почти печатными буквами написано. Мне нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас. Да, несколько лет назад... В кинотеатры народ валом валил на три французские комедии про злодея Фантомаса. Говорил этот злодей каким-то ржавым голосом, носил зеленую резиновую маску на всю голову. Было не страшно и очень смешно. Пацаны тогда словно помешались и списали словом «Фантомас» все заборы и стены. «Ма, где ты это взяла?» «В дверях торчало». «И зачем нам в собственные двери ее совать?» логично согласилась мама но калитка не стучала ладно пойду разведаю решил степкой и выскочил на улицу а сережка перебрался на кровать включил настольную лампу взял книгу джека лондона рассказ про худосочного мексиканского революционера риверу который пошел на ринг для того чтобы заработать деньги на оружие повстанцам захватил мальчишку